Одна из психотерапевтических методик из арсенала когнитивно-поведенческой психотерапии носит название «Сократовский диалог». Иногда психотерапевт напоминает героя-анекдота, уговаривающего отгадать, что это зеленое живет на болоте, ноля на начинается, нагушка заканчивается. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Коммуникативные тренинги. Аффективные расстройства, терапевтические мишени, эффективная коммуникация, тренировка анализа и логического мышления.